Глава шестая В Перми всегда работало огромное количество самых разнообразных кафешек. Их было настолько много, что глаз простого обывателя замыливался и не замечал, что некоторые заведения не работают уже много лет, но вывески до сих пор висят. А некоторые даже подсвечиваются. «Мы сделаем вас счастливыми», — гласила ярко-розовая вывеска над старой дверью с облупившейся от времени краской. Обычный прохожий не обратил бы внимания и прошел бы дальше, но все, кто были в теме, прекрасно знали, что здесь особенное место. Место для встреч очень опасных жителей города. Картежник огляделся по сторонам, а затем без стука зашел внутрь. Его тут же встретил легкий аромат дорогого парфюма и алкоголя с примесью табачного дыма. Ничего необычного для старого английского паба. «Какие люди!» — выпустив облако сигаретного дыма, произнес дедок в идеально белом костюме. «Рад, что этот выродок еще не покромсал всех нормальных спецов в городе». «Господин Юдин», — картежник с уважением поклонился, — «я тоже очень рад встрече». «Честно говоря, я был весьма удивлен, что вы решили обратиться именно ко мне». «Неужели? А я думал, что ты знаешь себе цену, друг. Ну давай же, подойди поближе», — старик поманил бандита рукой. «Зрением уж слаб стал. Старость — не радость, друг мой. Понимаю». «Да, какое там. Тебе сколько нынче стукнуло? Тридцать с копейками». «Тридцать восемь, если быть точнее. Вот». А я уж восьмой десяток пару месяцев назад разменял, даже не отмечал. Здоровье уже не то. Но что мы все обо мне? У тебя как дела? Сын родился, я работу сменил. С женой, конечно, иногда не все сладко, но я пытаюсь исправиться. Это хорошо. Очень хорошо. А знаешь, я давно не был в Перми. Искренне верил, что Силуянов все еще держит местный бизнес в ежовых рукавицах. Но на днях мне позвонил Розовый. «Он еще жив?» – удивился картежник. «А что с ним станется?» – улыбнулся старик и приобнял бандита. «В общем, давай на чистоту. Улей сильно огорчен тем, что происходит в Пермской губернии. Бедный город полыхает без хозяина. А наш брат ютится по углам, прячется». «Боится лишний раз показаться на свет. И ты знаешь почему». «Спартак», — предположил картежник, хотя на самом деле прекрасно знал ответ. «Да, куда ему? Эта древняя хтонь не трогает честных купцов. Проблема в другом, и ты сталкивался с ним не так давно». Сокин? «Верно». Снова улыбнулся Юдин. «Поначалу я искренне верил, что Улей давно забыл про меня. Они же мне даже цвет не дали, понимаешь? Вы работали еще, когда была волчья яма. Они из уважения не относят вас к себе». «Из уважения? Ага, как же!» Хохотнул старик и, открыв бутылку, налил дорогой виски в стакан. «Они не дали мне цвет, потому что давно списали. Кому нужен старый ржавый танк?» когда... Все вокруг уже давно летают на дронах. Кстати, не хочу показаться негостеприимным, но ты до сих пор трезвенник. Да, у меня же сын растет. Правильно, детям нужно подавать хороший пример. Понимаю, что в глазах общественности Асокин что-то типа народного мстителя, но он ребенок и не понимает, куда может завести скользкая дорожка вседозволенности». «Ветерок от его рук помер, я правильно понимаю?» «Да, было дело». «А Спартак отказался от кресла главы Пермской гильдии убийц. Выходит, дыра, товарищ-картежник!» «Выходит, что так...» «Свято место пусто не бывает!» Юдин глотнул из стакана и немного поморщился. «И совсем скоро вся муть уляжется. К нам вернутся заказчики!» То есть вы хотите стать новым главой? Что ты, мне осталось недолго, и к тому же слишком много воды утекло. Юдин затушил окурок об дно пепельницы. Нужна свежая кровь, картежник. Специалист, который знает этот город и знает людей, но из всех, кому я доверяю, в Перми у меня остался только ты. А значит, тебе и быть новым главой гильдии. «Простите, но у меня семья, ребенок. После инцидента с ветерком мой брак на грани. Я больше не хочу рисковать близкими. Оставшись не у дел, товарищ картежник, ты рискуешь еще больше», — нахмурившись, ответил старик. «Рано или поздно стульчик займут, и кто знает, что будет в голове у нового главы». «Да и без всей этой чепухи, друг, думаешь, у тебя есть выбор? Ты же сам прекрасно понимаешь, что, придя в нашу группировку, обратной дороги уже нет». «У вас же было...» «Было? И где я сейчас?» — усмехнулся старик. «Вот, сижу перед тобой и неистово завидую, что больше не в состоянии быть лидером. Годы берут свое, как я уже сказал, здесь нужен свой человек. Тем более я помогу тебе развернуться. На первое время...» Перетянем специалистов из Екатеринбурга и Москвы. Платить им, конечно, придется нехило, но совсем скоро сюда придут псы апокалипсиса, и им будет нужна огневая поддержка для охоты на Асокина. Что? Но почему именно псы? «Они теперь на подхвате у синего. Ули не любят, когда у них берут деньги. У Асокина был шанс по-тихому выйти из игры. Но он его упустил. Теперь слишком поздно. Синий сказал, что они будут биться до последнего». «Хорошо, но не проще ли оказать поддержку псам? А затем вновь уйти в подполье». «Подполье? Ты слишком мелко берешь, друг. Хватит уже. Пермь – хороший рынок». Здесь можно заработать денег, поэтому мы свое упускать не будем. И поддержка псов — отличный рекламный ход, что твоя гильдия гарантирует успех мероприятия, а еще что с тобой работают не абы кто, а люди из Улья. Ко мне начнется усиленное внимание. Послушай, старик выдержал паузу. Силуянов держал всех местных в страхе. Он берег этот город от беспредела. С этим точно так же справляется Асокин. «Асокин не из наших!» Простой ребенок, которому в руки дали невероятную силу. «Но у меня есть средства против его магии!» Юдин вытащил из кармана шприц с зеленой жидкостью. «Это отрубит его магические способности на несколько часов даже с учетом усиленной регенерации!» «Поможешь завалить Асокина, получишь ключ от этого города! Дело-то ведь за малым!» «Понимаю, но...» Все же речь идет о постоянных заказах и убийствах. Стоп, стоп, стоп, старик поднял правую ладонь. Давай-ка мы с тобой определимся. Управлять убийцами не значит быть убийцей. И вот только не надо мне сейчас загонять про сторону. Серьезно, ты уже не в детском саду. Сам понимаешь, что победу одерживает тот, у кого сила. Не правда, Не жесткие принципы. «Не даже чертовы деньги, сила, лишь грубая и жесткая сила, а ты прекрасно понимаешь, у кого она сейчас». «Так что, товарищ Картежник, на чьей ты стороне?» Очень опасная мысль промелькнула в голове, словно ласточка перед грозой. Картежник прекрасно знал, у кого сила, и уже выбрал, на чьей он стороне. «Хорошо», — улыбнувшись, ответил бандит, «я согласен». «Вот». Узнаю старого доброго картежника. Я уж испугался, что семья размягчила тебя. Значит так. Сейчас я расскажу тебе все нюансы. Твое новое логово будет в центре города, апартаменты Манхэттен. Оттуда и будешь вести дела. Что насчет связи? Я надеюсь, ты еще не утерял свои уникальные навыки в плане прошивки мобильников. Талант не пропьешь. «Отлично! На это я и рассчитывал. Значит, вот этот!» Юдин вытащил из кармана старую Нокию. «Прошьешь, чтобы ни одна падла не смогла его подслушать или отследить. Себе сделай такой же». «Не вопрос. Прекрасно. Отныне мы с тобой в одной лодке, друг!» Алкоголь творит чудеса, особенно если речь идет про человека, которому хватает и одной капли. Память отключается, тело отдается подсознанию или же альтер-эго, которое полностью забирает контроль. Но с нашим карманным тигром все было совсем иначе. Да, история с подкатами и поисками ключей имела место быть, но никакого соития, естественно, не произошло. Во-первых, я все-таки джентльмен. Во мне осталась капля ультиматовского воспитания. Во-вторых, я ни за что не перейду грань, когда человеку нужна помощь. Иришка бузила о высокой и чистой любви в тех немногочисленных промежутках времени, когда ее сознание прорывалось через синюю пелену. Но большую часть дороги шпионка сладко посапывала, свернувшись калачиком у меня на коленках. Естественно, мы не смогли добиться от рыжего сатаны, где именно она живет. Помню, что где-то над нами или под нами, я уже забыл, да и рыться в чужой сумке в поисках ключей не сильно хотелось. В итоге единогласным решением было принято оставить шпионку у нас. Тем более гостевая спальня успела освободиться. Естественно, Ириска позаботилась, чтобы Иришка спала в комфорте, а Голубика даже выделила мои вещи. Но ситуация была забавная. «Хозяин, не смотри». Нахмурилась горничная и закрыла дверь в гостевую спальню. «Давай, снимай с нее все». Хо -хо -хо. Злорадно профурчала Агни. «Ой, ты погляди, какие милые белые трусишки! Это так невинно!» «Голубика, прекращай! Вообще-то это твоя коллега!» «Вот еще она охотника, я магоборец. «Не вижу принципиальных отличий!» «Мы стая, а эти...» «Ну, эти просто так, по отдельности ходят, но зато они при деньгах!» «Ты что творишь?» «А что?» — удивилась Голубика. Ходить весь день и потом спать в этом же белье не гигиенично, поэтому опля, хе-хе-хе, ну что за райский островок. Смотри, какая родинка, а? Вот я всегда знала, что волосы у них везде одни. Ай, ты чего? Прекращай издеваться над пьяным человеком, холодно ответила Ириска. Кот хотел было стартовать в гостевую спальню, но я тут же наступил ему на хвост. «Уф!» — выдохнул он. «Да я ж только одним глазком. Интересно же, где там у нее родинка?» «Давай без этого, ладно?» «И без того у Иришки выдался тяжелый вечер». «И, я надеюсь, выдастся не менее тяжелое утро!» — алчно улыбнулся кот. «Кто знает!» — усмехнулся я. А дальше все было как в типичной молодежной комедии, но испуганная личика Иришки от подколов кота выше всяких похвал. Настроение поднялось на весь день. И да, надо бы закупиться домашними принадлежностями для гостей. Кто ж знал, что это будет настолько актуальным? После очередного учебного дня в Полимаге мы с Семеном отправились на завод. «Ну и что там сегодня?» – поинтересовался фамильяр, глядя на меня через зеркало заднего вида. Сегодня без эксцессов даже как-то удивительно. Никто никого не поджег и не облил. В основном писали. Да и новых преподавателей у нас сегодня не было. А еще очень повезло, что факультатив с Шаляпиным начинается только с завтрашнего дня. Я все так и не понял, что там за Шаляпин и что у вас с ним за проблемы. Преподаватель это рассказывает нам про силовое поле вокруг магов. Никаких проблем у нас с ним нет, просто неприятный тип несуразно строгий, ведет себя как надменный мудак, еще и на свою дочь срывается. Это как понять? Ну, всякие непонятные вопросы ей задает, а она ответить может далеко не всегда, хотя знаний про магию у нее раза в два больше, чем у всей нашей группы. Но зато с мамой у нее хорошее отношение. Мама и папа преподаватели? Да, Семенчук. Слышал такую фамилию? Слышал ли? я ее еще вот такой помню!» Семен показал ладонью где-то на уровне рычага переключения передач. Неугомонная была лет до шестнадцати. Потом влюбилась в какого-то мрачного блондинчика и пропала с радаров. «Вот этот мрачный блондинчик и есть Шаляпин. Правда, выходит, они в разводе. Да, а ты откуда знаешь?» «Случайно узнал в одной общей компании». Все-таки я никогда не устану поражаться, сколько у тебя знакомых и друзей по всему городу. Без связей нынче никак, пожав плечами, ответил Семен. Друзья нужны везде, даже если они и не друзья вовсе, а всего лишь знакомые. Политика в целом как у тебя, что посеешь, то и пожнешь. Тоже верно, только я хотел насладиться осенним солнцем через темно-зеленую тонировку бронированных стекол, как на соседнем кресле завибрировал мой мобильник. «Наверняка Брюсович хочет напомнить про нашу встречу. Но нет. Забыл номер», — гласила таинственная надпись на экране телефона. «Слушаю», — сухо ответил я, готовясь к очередной рекламе или мошенникам. «Федор Александрович?» — он самый, кто спрашивает. «Картежник, помните меня. Как такое забудешь, как жена, как сын?» «Все отлично, но не совсем, конечно. Да и это сейчас неважно». «Вы уж извините, что с прошитого телефона звоню». «Но как мы и договаривались, услуга за услугу. Вы сохранили мне жизнь, а я отплачу вам долг тем же». «Неужели?» — удивился я. «И с чем же ты пожаловал?» В город зашел старый киллер. Он уже давно вышел из игры, но, видимо, на пенсии ему не сидится. Сказал, что нужно возродить гильдию, но поскольку сам старый поставил главой меня». Так, и какое отношение это имеет ко мне? Ну, за исключением того, что я найду каждого из вас и превращу в фарш. Для того, чтобы разрекламировать наши услуги, старик хочет помочь боевикам Улья устранить вас. Улей? Все-таки он существует. Конечно, и это очень опасная организация. Вы должны понять, что они настроены серьезно. Поэтому я решил, что отдам вам долг, став временным главой. Но я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Не думаю, что ты сейчас в положении что-то просить у меня, но допустим. Когда все закончится, уничтожьте гильдию убийц. Я не хочу, чтобы мой сын рос в городе, где орудуют профессиональные киллеры. Справедливо. Но опасную ты игру затеял, картежник. Это мой выбор. Если бы я отказался, то подставил бы и свою семью, и вас. Наш офис находится в апартаментах Манхэттен. «Четырнадцатый этаж. Квартира номер 112». «Хорошо, следи за ситуацией. Если что-то пойдет не так, сразу мне звони». Так и планировал, но, главное, Улей подговорил псов. «Они будут с магами, и, что самое страшное, они раздобыли сыворотку, которая на время блокирует силу в человеке. Много ампул у них в запасе». «Этого я не знаю, но постараюсь все выяснить». «Что ж, буду ждать информацию на связи». «На связи». «Недаром говорят, не делай добра, не получишь и зла, но для меня это все так. Неприятные мелочи, без которых жизнь очень быстро превратилась бы в скучную рутину». «Ну что там?» – поинтересовался Семен. «Кажется, хозяева ижевских ребят очень недовольны нашей деятельностью». «И что же мы будем делать?» «Как и всегда, Семен, попытаемся случайно не разрушить любимый город». Едва Семен припарковал кабана, как мы тут же направились в сторону полигона, где тренировались рогатики. На этот раз мои бойцы скучковались вокруг столов, на которых лежала первая партия дронов-патрульных от Перка. «Это, конечно, пока далеко не то, что мы заказали для Ареса, но для наблюдения за территорией завода вполне пойдет». «Пульт Танго-2», — гордо произнес барашек Роман. «Еще и усиленные антенны». «Круть!» — подтвердил один из козлов. «Не зря всю жизнь на плойке играл». «Ага, я тоже не думал, что подобный опыт пригодится», — произнес смуглый бычок. «Лучше и быть не может», — кивнул барашек Роман. «Жалко только, что тут очки, а не шлем». «А в чем разница?» — поинтересовался я. «Ой, ваша светлость!» — рогатьки тут же побросали оборудование и вытянулись по струнке. «Здравия желаем!» «Вольно!» Генеральским тоном гаркнул я. «Так в чем отличие между очками и шлемом?» «Если честно, никакой, только в цене». «Вы переплатили сильно много, ибо шлема дешевле». «А вообще сейчас уже не летают в подобном оборудовании». «Как правило, на ставках делают широкие мониторы и смотрят через них». «Учтем, оборудуем». «Кстати, у нас есть кто умеет управлять этими штуками?» Я подошел к столу и взял один из серых квадрокоптеров всего три человека ваша светлость отрапортовал козел николай пу пу пу это так сложно удивился я «Ха!» — кот запрыгнул на стол прикалываешься да тут без тренировок на симуляторе даже пытаться не стоит минимум сто часов виртуальных полетов и только потом уже можно будет браться за настоящие и где раздобыть этот симулятор так в стиме около двух рублей стоит Тысяч? Нет, просто рублей. Понятно. Я немного обдумал. Где ваш старший? Хотели меня видеть, ваша светлость. Блестящая лысая голова Виталика Машины в мгновение ока появилась передо мной. Значит, я договорюсь с бухгалтерией, в ближайшее время в подвал привезут компьютеры. Отбери 15 бойцов и пускай тренируются. Те, кто уже умеют, пускай заступают в киберпатруль с сегодняшнего дня. Будет исполнено. И второе, я отвел Виталика чуть подальше, без особого шума, чтобы заводские не узнали полная боевая готовность. К нам в ближайшее время могут нагрянуть гости. Барабанщик у меня там есть, но его могут в любое время ликвидировать, так что нужно всегда быть на чеку. Сделаем. Отрапортовал машина и вернулся к столу с дронами. Если мне не изменяет память, то сегодня Вика должна принести еще сотню личных делохранников на согласование. До ЧВК, конечно, пока далеко, но мы уверенно двигаемся в этом направлении. «Почему ты сразу не сказал, что с управлением такая беда?» — спросил я, когда мы поднимались в мой кабинет. «Так ты и не спрашивал, но скажу так, если у человека есть опыт в консольных играх, то все более-менее. А если же нет, то придется очень долго развивать мелкую моторику. Там же одно неверное движение минус дрон, а это все деньги. Ладно, хоть сейчас разобрались» а в предбаннике нас поджидала очень интересная картина. В -в -в — Вас уже ждут в п -п -п переговорной, — густо покраснев и уперев взгляд в пол, дрожащим от смущения голоском вымолвила Иришка. — Правда, я взглянул на часы странно, еще не половина пятого, но, видимо, Брюсович чрезмерно пунктуальный. — Или просто привык к московским пробкам, — добавил кот. — А вы, госпожа Кирова? «Как себя чувствуете после ночных приключений?» П Прик прекрасно». «Хорошее настроение из вас так и плещет?» «Ну, ну, типа того». «Кстати, у моего хозяина встал вопрос. К какой?» «Что вы приготовили для него на ужин? Случайно не отжарили ли курочку?» «Нет». Пискнула раскрасневшаяся Иришка и выставила на стол несколько контейнеров. «Это паста с, с медиями. Приготовила из того, что нашла у вас в холодильнике». О, кот облизнул пышные усищи. «Ну, это выше всяких похвал. Хозяин хочет вставить что-нибудь от себя». «Нет, я все понял». «Прекрасно. В таком случае разогревайтесь. А в смысле, разогревайте ужин». «Через полчаса мы обязательно вернемся и попробуем вас. Ой, то есть ваш прекрасный ужин!» Казалось, что у Иришки сейчас начнется нервный срыв. Она закрыла лицо руками и спряталась под стол. «Эх, такая милая невинность!» Федор Александрович в предбанник заглянула Виктория с кипой бумаг. «Как себя чувствуете? Головушка не болит?» «О, а это рыжая бестия, чего вся раскраснелась!» «Эй, ты чего там?» Гризли подошла к столу и аккуратно дернула секретаршу за правый хвост. «Я сегодня вне зоны доступа», — выдохнула Иришка. «Чего вдруг?» — удивилась Виктория. «У меня ощущение, будто тебе стыдно». Я «Ей реально стыдно», — довольно заявил кот, — «за вчерашнее». «Нет!» — взвизгнула шпионка и тут же вылетела из-под стола. «Нет, нет, нет!» «Все в порядке, просто я... я...» наговорила лишнего своему начальнику, прищурив глаз, произнесла Виктория. «Да-да, все мы несем чушь, когда переберем с бухлишком». «Недаром говорят, что нет вещества вредного или полезного. Для всего нужна мера, а вообще я искренне верила, что ты не умеешь смущаться. А если бы я тебя не знала, то в первую очередь подумала бы, что ты отжухала Федора Александровича». «Нет!» Вновь взвизгнула шпионка и снова спряталась под стол. «Кто я такая, чтобы жухать Федора Александровича? Он же вон... какой?» «Большой?» — хитро уточнил кот. «Я бы даже сказала, великий!» — кивнула Виктория. «Господи, убейте уже меня!» — выдохнула Иришка из-под стола. «Мне просто плохо!» «А, похмелье!» «Не скажу, что понимаю», — задумчиво произнесла Гризли, «но кажется, это не очень хорошее состояние организма. Нужно пить больше воды». «Я знаю, просто можно я поработаю в тишине какое-то время?» «Можно», — Виктория вручила мне всю кипу бумаг. «Но вы, Федор Александрович, так и не сказали, как у вас дела. Да в целом все прекрасно, только вот Улей на меня ополчился и может атаковать со дня на день». «А так совершенно ничего нового». «Погоди, Улей?» — ужаснулась Гризли. «Откуда ты про это узнал? Стараюсь следовать примеру Семена и везде заводить друзей, но не переживай. Я уже уведомил охрану завода, детского лагеря и ареса, так что все под контролем». «Боюсь, мне придется сопровождать тебя до дома и обратно», — уверенно заявила Виктория. «Мало ли, что они там придумают. Улей — серьезная организация, а террористы культа нет». — Да брось, со всеми разберемся, — отмахнулся я. — Позвоню Лике, чтобы она собрала мои вещи, пока поживу у тебя, — сухо ответила Виктория и быстро удалилась из предбанника. — Ой, как неприятно получилось, — краснея выдохнула Иришка, глядя на свои скрещенные пальцы. — Мерлин же наказал нам защищать вас ценой своей жизни. — Ужас, ужас, мне тоже придется переехать к вам. Неудобно, конечно, но что поделать, такова жизнь. Наконец-то в нашем доме появится нормальный повар, обрадовался кот. А то посредственная стрипня и риски начинает меня вмораживать. Нормально она готовит, возмутился я и обратился к иришке. И вообще, если тебе неприятно, то можешь и не переезжать, все равно живешь рядом. Если что, придешь. Ага, приду. Это же Юрша 86. Там лифт может ехать час. Поэтому нет уж, господин начальник, готовьте раскладушку, буду жить у вас. Стыд шпионки, как рукой смело. Что ж, толковый повар нам действительно не помешает. Я взглянул на часы. Ох, треклятая Аделаида Брюсович. Точно он не любит, когда опаздывают. Бежим скорее! Кот быстро юркнул за дверь, призывно махнув мне хвостом.